Глава вторая Придя в себя, я понял, что лежу на диване в дальнем углу кафешки. Ах, непроизвольно протянул я и приподнялся. «Лежи, лежи, не вставай», — сказала девушка. Я не сразу сообразил, что со мной случилось, пока в голове не прояснилось. Не обращая внимания на слова девушки, я снова привстал и огляделся. На мое счастье, посетителей в кафе не оказалось. «Ну что, как себя чувствуешь?» — спросила девушка, когда хозяин кафешки поднес мне чашку. «Я попросила горячего молока. Думаю, это как раз то, что тебе надо». Я поблагодарил девушку, чувствуя, что краснею. «Мы с хозяином занесли тебя сюда. Что случилось? Устал, наверное?» Глядя на меня ясными глазами, спросила она. Выпрямившись, я сел на диване. «Как ты?» «Нормально. Похоже, устал немного». «Выпей», — сказала девушка. «Какой-то странный день сегодня», — проговорил я, отхлебнув из чашки. Меня вдруг затошнило, скрутило желудок. Странное чувство, до сих пор такого не было. Медленно откинувшись на спинку дивана, я попытался вспомнить, как меня зовут... Безрезультатно. Ну, кто же все-таки я такой? Мы раньше встречались, обратился я к девушке. Нет, в первый раз, беззаботно отвечала она. Наконец я смог рассмотреть ее как следует. Лицо, пожалуй, все-таки кругловато, горбинка на носу, очень большие глаза, на веках коричневые тени, губы розовые. Зубы ровные, красивые. Подбородок чуть заостренный, кожа будто выбеленная. Красивая, симпатичная, как хотите, назовите. В любом случае, ужасно очаровательная. Девушка наклонила голову и поморщилась. Подняла колено, положила на него правую руку. Чулок у нее был порван, на нем расплылось пятно крови. «Вот, поранилась», — проговорила она. «Может, чулок снять?» Я молчал, не зная толком, что сказать. «Как твое имя?» — вдруг спросила девушка. «М -м -м -м -м -м», «Запнулся я, не ожидая такого вопроса. Проснувшийся во мне дар пророчества испарился». «Имя...» — я задумался. Собрался было выдумать какое-нибудь тимечко но голова совсем отказывалась работать. «Ну да, мы же еще не знакомы». Меня зовут Реку Исикава, а тебя? Э -э ну? Ну? Ты не поверишь, я забыл. Девушка рассмеялась. Подумала, что я шучу. А кем работаешь? По правде говоря, не знаю. Девушку все больше разбирал смех. Хочешь, угадаю? Давай. — Может, и правда, пусть попробует. — Инженер-строитель угадала? — Может, и так. — Тогда интерьер-дизайнер? — Да, если судить по одежде. — Ну, правда, кто ты? — Я же говорю, забыл. — Чудной ты какой. — Пусть. — А этот хмырь в очках, он тебе кто? Муж? — Еще чего, я еще не старуха. — И сколько тебе? — Девятнадцать. — Девятнадцать? — Молодая, действительно. — А тебе сколько? — Мне... ну, это... — Тоже забыл? — Ну да. — Вот я и говорю, чудик. Подозрительный какой-то. После недолгих колебаний девушка набралась смелости и призналась, что тип в солнечных очках — ее парень. Вообще-то они уже разбежались, но он все не хочет слезать с ее шеи. «Работает где-нибудь?» Девушка отрицательно покачала головой. «Я за него работаю. В баре. А он ни черта не делает. Днем сидит в потинка. Вечерами у него маджонг, по ночам пьет-гуляет. Обычное дело». «Потинка?» Популярный в Японии игровой автомат, представляющий собой промежуточную форму между денежным игровым автоматом и вертикальным пинболом. Я несколько раз кивнул и вдруг почувствовал, как в голове снова поднимается туман. Голос девушки звучал словно эхо, то приближаясь, то удаляясь. «Я из префектуры Мияги, из Мацусимы», — вещала она. «После школы сразу уехала в Токио, который манил меня как магнитом» и попала в мир, где вроде все легко и приятно, но попробуй достань, что тебе хочется. «Что — Что? — спросил я. Ее слова до меня толком не дошли. — Спаси меня, пожалуйста. «Что — Что? — рассеянно переспросил я. Мне показалось, что я снова очутился в том сквере, сплю на скамейке. — Может, так оно и есть? Не похоже это все на реальность. Что случилось-то? Ну и видок у тебя. По правде говоря, мне и в самом деле было очень паршиво. Правда? Схожу-ка я в туалет, в зеркало погляжу. Туалет там. Сам дойдешь? Может, проводить тебя? Не надо. Все нормально. Я еле поднялся. Тряслись ноги, голова, все тело. В голове ожила боль, желудок все никак не мог успокоиться. Держась за стену, я направился к двери с надписью «Туалет» и отворил ее. Слева висело зеркало. Опершись обеими руками об умывальник, я посмотрел на свое отражение. «О, ужас! Я никогда не забуду того, что увидел!» У меня вырвался вопль. Точнее, мне так показалось. На самом деле ужас лишил меня голоса. Вырвавшийся из горла звук напоминал скрип бешено вращавшихся в холостую шестеренок. Из зеркала на меня смотрело странное существо, не похожее на человека. Нет, обличие у него было человеческое. Но там, где полагалось находиться лицо, была втиснута пунцового цвета дыня, украшенная по поверхности замысловатым рисунком, который напомнил мне разбегающиеся по листу дерева жилки. От неожиданности я плюхнулся на пол и почувствовал, что волосы на голове встали дыбом. Это происходило со мной на самом деле, я знал. Я не мог смотреть на открывшуюся мне в зеркале картину. Это было невыносимо, и все равно она стояла передо мной как живая. Как я ни старался ее прогнать, она не пропадала. Рвотные позывы накатывали все сильнее. Я сдерживал их изо всех сил. Слезы и слюна текли по щекам и подбородку. Рухнув на четвереньки, я уперся лбом в грязный пол. Тут же раздался стук в дверь. «Эй, как ты там, живой?» С неба на меня обрушился мужской голос. Хозяин кафе. «Ничего, поскользнулся просто». «Тебе бы домой поскорее», — посочувствовал хозяин. «Ты как там?» — раздался звонкий женский голос. У меня опять закружилась голова. От зрительной галлюцинации заребила в глазах. Я увидел со спины сидевшую на корточках женщину. Она медленно встала, повернула голову в мою сторону. Это... А -а -а — вырвалось у меня. — Вытащите меня отсюда! — закричал я. Хозяин и Рёку и Сикава потащили меня к выходу, подхватив под руки. Хозяин придержал дверь а девушка достала из кармана юбки, сложенную вдоль, тысячную купюру. Я рассеянно посмотрел на нее. Тысяча? Со странным ощущением, вновь охватившим меня, я спустился по лестнице. — Ну как, доберешься до дома? — спросил хозяин. — Ничего, — быстро ответил я. Подошла Реку и, чтобы поддержать, снова взяла меня под руку. Хозяин кафешки удалился. Эта маленькая девушка оставалась моей единственной опорой. А дальше? Почему я сказал это, обращаясь к ней? Пошли отсюда скорей. К тебе пойдем. Рёков взглянула на меня с удивлением. И это понятно. Вообще-то это нахальство. Ведь она впервые меня видит. Почему? Спросила девушка рассеянно. «Почему ко мне?» «Извини, пожалуйста. Конечно, это наглость с моей стороны, но мне показалось, ты так скажешь. Извини, правда». «Да ничего, но...» Однако я почувствовал, что ей как-то неловко. «Что-то ее беспокоит».